Глава 39. Звонок раздался через полторы недели, когда Полина уже почти отчаялась ждать и исчезалась нервной часоткой позора при воспоминании, как стояла в том шатре в одно мгновение от падения. Бессмысленного, получается, падения. Басовитый, но громкий и бодрый голос с первых же слов обращался к ней на «ты». И мало того, что от самого этого жизнерадостного тембра Полина невольно начала улыбаться, так он еще и умудрялся вставлять в дежурное «Когда и куда тебе удобнее, чтобы я подъехал?» Шуточки на отвлеченные темы. Словом, располагал и как-то обнадеживал, что ли. Договорились встретиться на парковке возле салона. И когда почти на полчаса раньше назначенного времени под окном тормознул УАЗ Патриот защитного цвета, и из него тяжеловесно выбрался человек-гора, не толстый, а именно здоровый, как бы чара, Полина почему-то сразу поняла, что это он. Хозяин того искрометного энтузиазма в голосе. А он, прикрываясь ладонью от солнца, глянул на вывеску салона, потом на часы на руке, а задаченно почесал в короткостриженном, рыжеватом затылке. И вдруг замер, глядя куда-то в сторону. Полина тоже отвлеклась на клиента, а когда снова смогла выглянуть в окно, человек гора топтался возле машины Руслана, зачем-то стучал ногой по спущенным колесам. Поднимал и опускал щетки дворников, проверял дверные ручки. И когда спустя еще 15 минут Полина вышла на крыльцо, он все так же стоял возле синей камри и задумчиво курил. Здравствуйте, вы, наверное, по звонку от Мансурова, да? Мужчина обернулся, и его брови тут же удивленно поползли вверх. Полине даже показалось на мгновение, что она ошиблась, но мужчина протянул руку и, однобоко, удерживая губами сигарету, улыбнулся. Максим! Можно просто Макс. Полина сунула в его лапу кончики пальцев. Просто Макс? Да ему, пожалуй, подполтинник уже. Ну что, куда ткнемся, чтобы спокойно переговорить? Выдохнул Максим дым, все так же внимательно приглядываясь к Полине. Мне так-то в общих чертах расклад понятен, но детали... Ты, кстати, кто, Руслану? Полина нервно усмехнулась. Вопрос, похоже, становился традиционным. Соседка. Просто соседка? Угу. Ну ладно, соседка так соседка. Давай прыгай ко мне. В ногах, правда, нет. Сидели у него в машине, и снова все по кругу, как с Мансурвом. Полина рассказывает, Максим слушает, причем внимательно, так пристально вглядываясь в ее лицо, и иногда задумчиво замирая, словно погружаясь в свои мысли, и вдруг перебил на полусловие. Слушай, а можно вопрос не по теме? У тебя фамилия как? «Щербакова, а что? Мм, слегка разочарованно хмыкнул он. «Да так ничего». Показалось. «Ты продолжай, я слушаю». «Да что продолжать-то? И так все понятно». Мансуров сказал, что у вас связи и... «А слушай, Щербакова это же у тебя по мужу получается, да?» Снова перебил Максим. «А девичья как?» «Сафонова. А девичи как сафонова а что Максим радостно замолотил кулаками по рулю и вдруг замер. «Стоп! Контрольный вопрос. А отчество?» Полина окончательно растерялась. «Александровна?» «Да, да!» «Заорал Максим. Я сразу узнал, вот прям с первого взгляда. Ну, портрет же. Портрет. Чей? Санчеса. Ну, в смысле отца твоего. Работали мы с ним вместе когда-то». Расхохотался. «С тропальщиками на кирпичке. Прикинь?» «Забавно, да», — насторожно улыбнулась Полина. «Вот только он на самом деле никогда не работал на кирпичном». «А ты думаешь, я работал?» — не переставал хохотать Максим. «Или кто-то из бригады нашей» числились да ну чтобы работать нам и без кирпичей было чем тогда заняться уж поверь и мать твою помню правда смутно уже наташка вроде да пышненькая такая смачная не то что ты откормить бы тебя племяшка а то сердце кровью обливается смотреть час слово». в смысле оторопела полину вы мой дядя ну папа вроде не было братьев он вообще дедомовский насколько я знаю Фа! родной Родной это так, седьмая вода на киселе, по сравнению с нами. Я ближе, чем родной, потому что батя у нас с ним один был. Но и это еще не все, потому что. Мне кажется, вы меня с кем-то путаете, испуганно обхватила себя руками Полина. Не-не, теперь уж не сдашь назад. Уж не знаю, куда тебя тогда запрятали, но больше не спрячешься. Я аж крестный твой. Совсем меня не помнишь. Хотя откуда тебе? А ты, кстати, когда нервничаешь, начинаешь как Санче с кончиком носа шевелить. Вот так. Попытался изобразить, и Полина не выдержала. Рассмеялась. «Правда?» А я даже не замечала. А Максим вдруг посерьезнел, вздохнул, глядя в пустоту перед собой. А вообще хорошим он парнягой был. надежным И в то же время простым. И Наташка ему под стать подобралась. А когда их завалили... Ну... Растроганно помолчал, мотая головой. провел по лицу ладонью. «Да ладно, чего теперь-то?» Время тогда такое было, лихое. Руслан тоже так говорил. Максим усмехнулся. «Ну так еще бы. Все мы одним миром мазаны. Только он в бригаде Калаша был, а к нам постольку поскольку. Просто батя тачки свои у него обслуживал. У Калаша, в смысле, не у Руса. А Рус тогда салага совсем был. Только с армии пришел. Но правда с мозгами и с руками. Его сразу видно было, что далеко пойдет. И не испугливых, Крепкий такой». «С характером. То есть я правильно понимаю, что все вы, включая и Руслана, были тогда бандитами?» «Ну, — пожал Максим плечами. — Может, для какого-нибудь задрота, который перебивался с паленой водки на лапшу на ушах от родного государства и ждал лучшей жизни, сидя перед телеком, или какой-нибудь бабульки божьего одуванчика, воспитанной в лучших традициях коммунизма, мы и были бандитами, а по факту новые русские». Только не те клоуны в малиновых пиджаках, а реальные бойцы невидимого фронта. Те, с которых страна и поднялась к нулевым. Те, кто выжили, и те, кто погибли, чтобы другие выжили. Как твой отец. Какую-то бандитскую романтику напоминает, если честно. И вы простите, но я не разделяю. Да чего бы ты понимала еще? Ф романтика. Усмехнулся Максим и примирительно махнул рукой. Ладно, давай ближе к делу. Смотри. Вот если бы тебе сотню-другую тысяч тонн гранулята, надо было бы сбыть по хорошей цене или выйти на европейский рынок биоорганики. Это одно. Тут вообще без вопросов. Такой зеленый коридор бы тебе организовали, что только держи тапочки на взлете. А вот по поводу того, чтобы завертеть пересмотр дела, да еще и после отклоненной апелляции... Задумался. «Сейчас, погоди. Беру опцию «Звонок другу».» Подмигнул и приложил к уху телефон. Довольно долго молча ждал и вдруг громогласно и радостно заорал. «Фрау, мадам, я вас, так сказать, приветствую, хотя и не ожидал на этом проводе». Рассмеялся. «Привет, сеструха. А где сам-то? Забыл?» «Понятно, старость не радость. Память дырявая и все такое, да? Слушай, ну а где мне его теперь найти без мобилы то «Срочно, да. На да без разницы хоть на Колыму». «Понял, ладно. Давай обнял». Повернулся к Полине. «Бывало когда-нибудь на соревнованиях по вольной борьбе?» Полина непонимающе мотнула головой. Ну, значит, время пришло. Все когда-нибудь бывает впервые.